Глава 42. «И поставили, будь уверен. У нас знахари свое дело крепко знают, однако». «Тогда что случилось?» – допытывался я. «По официальной гипотезе, Габриэль застрелился, но мне кажется, что это была перестрелка, потому что шпунт пропал. Никто его не видел после этого». «Так», – попытался я получить немного больше информации. «Так», – кивнул мне законник. «Габриэль, Шпунт и Стеллой – это янычары. Знаешь, кто это такие?» «Выпускники местной смеси Суворовского училища и школы ниндзя?» Я позволил себе скупую улыбку. «Приблизительно», – не оценил мой юмор законник. «Все трое попали в зимние еще мальчиками. Их учили, им сопли вытирали, в них вкладывались кредитами и временем. Ясно, что учили их военному ремеслу. И тут появляешься ты, свежак, без оружия, с что открытым даром». Без репутации. И за минуту ломаешь лица троим местным представителям военной аристократии. Одного пугаешь до медвежьей болезни. Да так качественно, что он стреляет в своего. Сидел скромно в баре и тихо пил свой рун, возразил я. Никого я не трогал и не пугал. Кто виноват, что они обгадились, как только нашелся кто-то, кто прописал им в бубен? Неважно это, спокойно возразил азиат. Янычары потеряли двоих. «Неудивительно, что кое-кто может желать тебе смерти». В Реальность всего сказанного верилось трудом. «Так, давай-ка разберемся, кто кому Рабинович», – выдохнул я. «Эти трое наехали на меня, получили в пятак. Виноват я, но только в том, что не стал ждать, пока меня начнут возить мордой по барной стойке. За то, что начал первым, ты меня и отправил поближе познакомиться с работой мусорщика. Ко мне-то какие вопросы?» «У меня очень хороший кофе». Без огонька похвастался законник. «Молотый, бразильский, точно не хочешь?» Я взглянул на выражение лица собеседника. Все стало ясно. Дела краснокожих шерифа не волнуют. Эти твари грустные постреляли друг дружку, а виноватым назначают меня. Пока ситуация в рамках закона, ему плевать. Его работа начнется после того, как совершится правонарушение. Про оперативную работу по предотвращению тут, видимо, не слышали. Но да и ладно. Придется рассчитывать на свои силы, как и всегда, впрочем. «Я не думал, что ты так быстро вернешься. Уезжай на тридцать второй. Мне тут в зимнем не нужны перестрелки». Жестко припечатал законник. «Думаю, тебе тоже. Пусть молодняк перекипит и успокоится. Возвращайся, когда о ситуации забудут». «Понял», – кивнул я. «Своих заберу и отправляюсь. Не могу сказать, что был рад повидаться». «Заимно», – холодно усмехнулся законник. «Проваливай». Уже на выходе из участка меня обожгла мысль, что я забыл закрыть лицо маской. Оглянулся на дежурку. Стылый точно меня узнал. Острое зрение, доставшееся мне бонусом после того, как мутировал в урода, было на высоте. Поэтому царивший сумрак никак не помешал рассмотреть выражение гнусной Хари Стылова. Он сидит с телефоном, уже что-то кому-то печатает. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться. Ничем хорошим мне это не светит. На крылечке вынул свой мобильник и набрал крестную, Сказал, чтобы собиралась и была готова уезжать. За что мне нравится мамба? Она не задала никаких лишних вопросов. Не попыталась втянуть меня в бессмысленные разговоры. Не пыталась говорить без крайней нужды. Не лезла ни в свое дело. Если остальные, Брусника, Арманд и Аня, знали меня прежнего, то вот она никогда не видела моей прежней приглядной внешности. Если так посмотреть, то она была близка к моему женскому идеалу настолько, Насколько это вообще возможно? Смешно даже вспомнить, как эта голова меня напрягла при первой встрече. После разговора с мамбой вызвал такси за кредит и поехал в оружейный магазин Логана. Выбор оружия все же там был получше, чем на 32-м. Продавец, не задавая лишних вопросов, продал мне необходимое. Купил три сталкера, штурмовую винтовку под 410-й калибр, ну и 300 патронов к ним. Оставлять людей безоружными, когда нужно ехать через кластеры, где можно встретиться с зараженными или серыми, было бы совсем печально. Поэтому придушил свою жабу и расплатился за все со своей карты. и Искрепя сердце, наблюдал, как мои финансы тают, словно вешний снег. Все остальное, типа трусов, носков и снаряги, решил докупить уже на 32-м. Это в прошлый раз мы уезжали почти в полную неизвестность. А теперь не думал, что такое скажу. Но фактически домой возвращаемся. Я снова в подарке Ани. Нелепой оранжевой куртке, ярко-красном спортивном костюме и модных белых кроссовках. Но пока не в рейде, можно и так. Загрузив сумку в такси, поехал за своими. В городе, что во втором кольце, все было, как я запомнил. Улицы покрыта ровной мостовой. Ливневая канализация хоть и работала исправно, но с большим количеством тающего снега справлялась посредственно. Видимо, опять недавно подгрузились зимние кластеры со снежным циклоном или антициклоном. Синоптики только и разберут. Однако выпавший снег уже почти успел растаять. Угольные котельные исправно дымили, поставляя в атмосферу приличное количество копоти. Все это добро оседало на тающие сугробы. В воздухе стоял специфический запах ранней весны, пропитанный ароматами сгоревшего угля. Приехал я вовремя. Мозай как раз проходил обследование у Лакмуса который должен был определить его дар. Наталья и Брюнет уже сидели на диванчике возле кабинета. Если парень выглядел задумчивым, то женщина была потеряна еще больше, чем там на кластере. Почему-то насчет нее у меня было стойкое предчувствие, что молчаливая блондинка останется в зимнем и с нами никуда не поедет. «Всем привет, Джулия, мое почтение!» преувеличенно бодро гаркнул я. «Ну чего, как дела? Что с дарами?» «Здравствуйте, Орг!» С обворожительной улыбкой проворковала секретарь Лакмуса. «Говорят, вы с первого выезда свежаков привезли. Это начинает входить у вас в систему». «Стараюсь», – захотелось вернуть улыбку приятной девушке. Но вовремя вспомнил, какой сокрушительный эффект она оказывает на окружающих. Ограничился вежливым кивком. «Так что там с дарами?» Присел я рядом со своим юным крестником. «Ерунда какая-то», – упавшим голосом разочарованно сообщил мне брюнет. «Ни ксер, ни знахарь, ни клокстопер, ни сенс, ни ментат». Я хмыкнул и, развалившись в кресле, спросил парня. «Так я тоже не знахарь. Что там с даром?» «Метаплазия». Всегда считал, что у меня богатый словарный запас. Поэтому удивился, услышав незнакомое слово. «Хорошо. А что это?» Брюнет поморщился. «У всех способности как способности. А мне ерунда какая-то попалась», — сказал он расстроенно. «Метаплазия — это способность менять структуру физических тел. Вот, например...» Если бы я мог покрыть себя металлическим панцирем, это было бы круто. Не смогли бы меня подстрелить. И мертвяки бы не сожрали. Или нет. Вот пусть хотя бы один кулак мог превращаться в камень или металл. Тогда можно было бы ходить на пустышей с голыми руками». Ха, а еще лучше было бы превратить свою руку в РПГ и сразу направляться на промысел элиты». Не удержавшись, улыбнулся я. «Брюнет, что за способность-то? Очень интересно, но пока ничего не понятно. Как менять?» воду, вино?» Парнишка вздохнул. «Дар по изменению свойств физических тел. Например, можно взять монету копеечную и превратить ее в чистое серебро или золото». «Так, а почему ты грустный такой?» Осторожно поинтересовался я. «Это же очень полезное умение. Например, берешь обычный патрон, поколдовал, и оп, у тебя в руке уже патрон, снаряженный цельной карбидвольфрамовой пулей». «Внезапно меня осенило». «Или нет, подшаманил даром». А у тебя уже в руках калифорниевая пуля. Прицелился и подбил танк. Слышал про такие...